Глава 3. Первое, что увидела Светлана, едва рассеяло серое облако, это направленное на нее оружие. Плотным кольцом, окружив девушку, стояли стражники. Это было видно по подтянутым фигурам и одинаковой форме. У каждого из них в руках были копья с серебряными наконечниками, и все эти наконечники в данный момент были направлены на нее. И как-то не вызывало сомнения, что, попытаясь она хоть шевельнуться, будут использованы по назначению. Ого! Только и смогла вымолвить она, не будучи уверена, что и слова не спровоцируют этих вояк. Света! Раздался сзади знакомый мальчишеский голос. Ты живая? Пока вроде да, ответила, рассеянно оборачиваясь, стараясь сделать это как можно медленнее. «Да пропустите же!» Расталкивая стражников, к ней шел Велес. «Вы же видите, это не зомби!» «Все могут быть свободны, мой сын прав, у этой девушки действительно нетронутая аура». Голос принадлежал высокому смуглому человеку, на голову выше своего сына, с аккуратно уложенными волосами, чуть тронутыми сединой. Света положила голову на плечо. «Как же они похожи! Отец и сын!» Чуть улыбнулась, когда к ней наконец добрался Велес и в охапку. «Ваше Высочество, вы решили исправить то недоразумение, что я жива?» Сдавленно проговорила, так как мальчишка обнял ее с неожиданной силой. «Тебе сказали». Он рожал объятий и с каким-то сожалением угляделся в ее лицо. Да мне в принципе не особо это было важно. Главное, что ты добрался. И я вижу у тебя все хорошо. И я хотел за тобой вернуться сразу же, но отец не пустил. Он укоризненно бросил взгляд на отца. Я и тогда бы не ушел. Но ты толкнула, а телепорт был уже готов и начал затягивать. Я еще увидел, что тебя схватили. Он виновато опустил глаза. «Да ладно, где гарантия, что со мной тебе удалось бы добраться?» «Вы правы», — чуть склонил голову отец Велеса. «С дополнительным грузом он не смог бы пересечь защитный полог и с большей долей вероятности был бы схвачен. Но я вижу, вампиры не причинили вам вреда. Позвольте представиться, король вы...» Светлана не знала, как стоит приветствовать короля, И несколько растерялась. Беспомощно посмотрела на Велеса. «Все хорошо. Это неофициальное представление», — усмехнулся Луи. «Не смущайтесь, пожалуйста». «Со мной действительно все в порядке?» — Света взяла себя в руки. «Сама не знаю, почему не убили. Возможно, из-за моего неместного происхождения. А может, потому, что тот, кто погнался за вашим сыном, узнал меня». Брови мужчины взметнулись вверх. Вы были ранее знакомы? Это оказался тот самый? Одновременно с отцом воскликнул парень. Тебя действительно боги берегут. Да, но все это выяснилось позже, когда разговорились. О чем можно разговаривать с этими кровопийцами? Поджал губы парень. Мне показалось, что, по крайней мере, лорд Герион довольно адекватный человек. Ну, то есть вампир. Велес что-то хотел сказать, но отец не позволил ему. Светлана, вам стоит отдохнуть и привести себя в порядок. Сейчас вас проводят выделенные вам покои. А обо всем остальном мы поговорим позже. Молчаливая служанка, женщина средних лет, представленная к девушке, приготовила ванну. Тщательно помыла ее, не обращая внимания на слабые возражения. Также молча обработала ногти на руках и ногах. Позволила поваляться в ароматной пене несколько минут. В какой-то момент Света поняла, что женщина внимательно осматривает ее тело. Было жутко неловко, но смелые вопросы так и остались без ответов. Возникло желание поругаться, но подумав, что... Надо вначале поговорить об этом с Велесом. Света просто выполняла все, что от нее хотели. Она безропотно позволила нарядить себя в местное белье, состоящее из смешных панталон и корсета, одеть платье, безусловно, красивое. И, возможно, она даже была бы счастливой, созерцая в зеркале после работы парикмахера прелестную девушку. Но почему служанка относится к ней как к неприятной обязанности. Света слабо улыбнулась парикмахеру, когда тот закончил, поблагодарила его. В который раз попыталась поймать взгляд служанки, впрочем, опять безуспешно. Та, оценивающая, оглядела девушку с ног до головы и сделала приглашающий жест. «Вас ждут в обеденной зале, я провожу». За столом уже сидели. Короля и Велеса она, разумеется, знала. Была еще очень красивая женщина с каштановыми волосами, уложенными в высокую прическу, и два незнакомых молодых человека, взирающих на девушку откровенно неприязненным взглядом. Кушать Светлана хотела, но сразу же потеряла аппетит, встретив эти самые взгляды. Она вопросительно посмотрела на Велеса, но... Он отвел глаза. Вот это уже не входило ни в какие рамки. Позвольте представить всем присутствующим нашу гостью. Чинно произнес Луи. Это Светлана. Она совсем недавно попала в наш мир, и нам предстоит познакомить ее с обычаями и порядками мироустройства. Светлана, познакомьтесь с моей семьей. Супруга, королева Аулина. Женщина чуть наклонила голову, грустно улыбнувшись. Света тоже улыбнулась в ответ. Старшие братья Велеса, Жорж и Ланс. Каждый из названных приветственно кивнул, впрочем, даже не пытаясь скрыть неприязнь. Девушка с трудом растянула губы в улыбке, которая сразу же погасла. Принесли блюда, все принялись за трапезу, только Свете было не до еды. В горле стоял противный ком. Если бы она знала, что здесь ее так встретят, уперлась бы и ни за что не пошла. Она гоняла по тарелке горошину, селись понять, что произошло, за те пару часов, что она не видела друга. «Светлана, вы не голодны?» Вопрос короля вывел из задумчивости. «Не голодна». Она отложила вилку и взглянула на Луи. «И если позволите, я хотела бы вернуться в комнату». «При нашей первой встрече король тоже отложил вилку в сторону, сплел пальцы, устроив их на столе, и внимательно смотрел на девушку». «У вас было более радушное настроение». Позвольте поинтересоваться, что произошло. Ничего. Света перевела взгляд на Велеса. Возможно, я как-то неправильно повела себя. Она качнула плечами. Так неправильно, что даже человек, которого я считала другом, не желает встречаться со мной взглядом. Велес скинул глаза, но ничего сказать не успел. Один из его братьев, которого представили как Ланс, в раздражении откинул в сторону вилку. «Она еще смеет чем-то быть недовольна!» «Ланс!» — король лишь немного повысил голос. «Мы отдали за нее наш единственный козырь, и неизвестно!» «Ланс, немедленно остановись!» Теперь голос короля зазвенел сталью. Я не просила и не ждала ничего подобного. Цвета опустила голову ниже, чтобы никто не мог увидеть подозрительно заблестевших глаз и была готова принять то, что готовила мне судьба. Но разве не вы предложили такой неравноценный обмен? Ланс, ты не прав. Девочка ни в чем не виновата, — произнесла королева. Вы всегда потакали прихотям вашего любимчика. Если бы не его выходка... Ланс, прекратите этот безобразный скандал. Пожалуй, мне действительно стоит уйти. Света поднялась изо всех сил, стараясь сдержать порыв, бегом броситься к двери. Светлана, позже я хотел бы поговорить с вами. Конечно, Ваше Величество. Она развернулась и направилась к дверям. Закрыв за собой дверь, едва сдержалась, чтобы со всего размаху не хлопнуть ею. Беспомощно огляделась. Как-то надо было теперь найти свою комнату. За дверями послышался раскатистый голос короля. Свете вовсе не хотелось подслушивать. И она отправилась путешествовать по ближайшему коридору, не будучи уверена, что выбрала верное направление. Через пару минут ее догнал слуга и с поклоном предложил проводить до покоя. В комнате было пусто. Неразговорчивая служанка, наверное, занята своими делами. Она не показывалась. Света остановилась посреди комнаты, не зная, что делать дальше. В дверь робко постучали. Девушка вздрогнула, как от резкого звука. — Да? — Свет, это я. В дверях стоял Велес. — Прости, я повел себя, как последний идиот. Она махнула рукой на ближайшее кресло и грустно улыбнулась. У вас красивый дворец. Сама уселась в соседнее и принялась изучать узор на ковре. Только мне здесь не место. Прости, брата, это был его трофей. Разве он так уж не прав? Только для чего? Она махнула рукой. Да ладно, расскажи лучше, как ты добрался. Здорово влетела. Влетела, конечно, но не в этом дело. Мне было так стыдно перед тобой. И я, считающий себя воином и даже сбежавший на войну, оставил погибать девушку, которая меня дважды спасла. Я же видел, как разъяренный вампир схватил тебя за шею, чудом не сломав ее. Странно, что на тебе нет даже следов пребывания вампиров. Он виновато посмотрел на нее. В общем... «Поэтому тебя заподозрили!» «Заподозрили, что я их шпион?» «Мальчишка кивнула!» «Думаю, для шпиона у меня слишком мало информации о вашем мире!» Света усмехнулась. «А следов?» Она потерла шею. Она потерла шею, но закончить не успела. В дверь вежливо постучали, и, не дожидаясь разрешения, появился король. «Разрешите!» — Да, конечно, Ваше Величество. Света подскочила, но опять вспомнила, что не знает, как приветствовать короля. Обычно, Луи усмехнулся, достаточно легкого реверанса, но, думаю, дворцовому этикету вас научит дама Клотильда, которая учила моих детей. — Благодарю вас, но, боюсь, это будет лишним. Какая из меня придворная дама? А в свете последних событий... То, что устроил за столом Ланс, было неподобающим и недостойным сына королям. Он обязательно извинится перед вами. Но я пришел сейчас не за этим. Велес поведал мне историю вашего знакомства и спасения, и у меня есть несколько вопросов к вам. Однако сначала хотел бы услышать от вас все, что произошло вплоть до сегодняшнего дня. Пребывание вас в кляну вампиров, думаю, интересно будет послушать и моему сыну. Рассказ занял около часа. Так что лорд Герион повел себя со мной более чем учтиво. У меня нет причины ненавидеть его, а других я почти не видела. Закончила она и снова потерла шею. Клан Гириона всегда отличался терпимостью к своим врагам. Значит, они знали, кого преследуют. Светлана, позволите мне заглянуть в вас? Я не совсем понимаю, что это должно значить. Мысленные образы, конечно, если вам нечего скрывать. Луи испытывающе смотрел на девушку. Вы скажете, зачем это надо? У нас не принято хорошо относиться к вампирам. Ваше же видение происходящего немного настораживает. Возможно, это всего лишь чуждый нам менталитет, но хуже, если вас околдовали. Ламперская магия очень сильно влияет на простых людей. Скажите, Ваше Величество, девушка усмехнулась, разве я могу отказаться? Вы можете попытаться отказаться. Чем увеличу Ваше подозрение ко мне, Ваше Величество, мне нечего скрывать. Вы не глупая девушка. Конечно, я мог бы сделать это и без вашего согласия, разумеется. Конечно, это не добавило бы вам плюсов. Ну что же, начнем. Луи поднялся, встал за спиной Светланы и положил пальцы на ее виски. Девушка зажмурилась и сжалась, готовая, что сейчас будет больно, но ничего не происходило. Король с полминуты подержал ее голову и отпустил. «Как все прошло?» — спросила, когда король вновь занял свое место. «Хорошо. задумчивостью он почесал переносицу. Скажите, служанка и вправду вела себя с вами непочтительно?» «Она выполняла свою работу, и я подозреваю ваш приказ. Стоит ли винить ее за это?» Цвета опустила глаза на ковер. Я действительно просила смотреть ваше тело на предмет передаваемых проклятий. Но теперь вижу, что это было ни к чему. Вам будет прислуживать другая женщина. Скажите, а то, что вы чувствуете Гериону, в общем, на что это похоже? Думаете, он меня и вправду? Света сделала неопределенный жест рукой. «Нет, он не использовал свою магию. Но что-то есть, и я не понимаю, что именно». «Что угодно. Страх, любопытство, интерес». Девушка улыбнулась. «Да, возможно». Они говорили еще очень долго. Пару раз попили чай с бутербродами, так как его величество заметил, что Света не съела за обедом ни кружки. И, похоже, винил себя за это». Перед ужином зашел Ланс и принес извинения за неподобающее поведение. Он уже хотел уйти, но девушка попросила его остаться и рассказать, как ему удалось пленить вампира. «Мне повезло», — произнес юноша, устроившись в кресле. «Отравленная стрела мало вреда причинит вампиру, регенерацию у которого происходит стремительно». Но когда этих стрел несколько, ему все же необходимо кое-какое время для восстановления. Он впал в некое подобие сна. Этого времени хватило, чтобы надеть на него браслеты из Газилья. Звучит несложно. Да, теоретически это несложно. Сложность заключается в том, что ни один из высших вампиров никогда не остается без охраны. Те, кто защищает его, не жалеют своей жизни. Они обязаны защищать своего командира любой ценой. Вы представляете, что творится на поле боя, когда идет сражение? Представляю. Света сжалась в кресле и обхватила плечи руками. Воспоминания снова пронеслись у нее в голове. Светлана попала в наш мир как раз на поле сражения, тихо сказал король, так что она действительно представляет. «Вы так разозлились на меня», — пояснила девушка совсем тихо. «Понимаете, пока у нас в плену находился один из высших, мы могли диктовать условия и оттягивать следующее сражение. сейчас...» а сражаются только вампиры и маги?» «Нет, сражаются в основном люди. Вампиры и маги только поддерживают их своей магией. Нас слишком мало». Велис рассказывала о хрустальных горах. Ну что там такого? Неужели нельзя договориться? Светлана, горы это всего лишь повод. Причина это власть. Не мы затеяли эту войну. Нет, я понимаю, маги хорошие, вампиры плохие. Они питаются кровью. Но почему тогда на их стороне сражаются люди? Вы неверно представляете себе ситуацию. Вампиры питаются такой же пищей, как и все остальные. Кровь им нужна лишь для восполнения недостающих веществ в организме. Понимаете, как э, добавка. И совсем немного. Всего лишь с полстакана в месяц. Они могут выпить человека от досуха за 4 секунды. Но в этом нет жизненной необходимости. Конечно, если вампир не ранен. Для быстрой регенерации требуется немного больше. Значит, мне, в общем-то, ничего не грозило? Вампир весьма вспыльчивый, и думаю, что вы погибли бы, если бы ваш знакомый не остановил своего друга. Я тоже удивилась, зачем ему понадобилось останавливать его. Любопытство. Люди боятся вампиров, и мало кому бы в голову пришло преграждать им путь. Ну, значит, меня спасла моя собственная глупость и неосведомленность, усмехнулась девушка.